глава 24. лучшая на свете женщина и старый приятель фалько проснулся когда за окном было темно интересно сколько же он проспал как говорит элизабетта это уже завтра или еще сегодня он встал с постели выяснил что ноги его держат а руки двигаются и все неприятные эффекты от остального заклятия исчезли будто их и не было рано судя по всему тоже затянулась значит его обычная регенерация работает И слава солнцу. И хорошо, что он выяснил, что с ним будет, если он вдруг захочет отделиться от компании и отправиться домой. Далеко не уедет. В коридоре встретился Антонио. Он обрадовался, вызвался проводить до умывальни и рассказал, что уже завтра, что о его здоровье беспокоились решительно все. Но сильнее всех госпожа Элизабетта. И даже с госпожой Агнесой немного поцапалась, когда та не пускала ее к нему, Фальку, в комнату, проверить, как он там. От этого известия где-то внутри стало тепло значит, ей не все равно. И ночью после боя, когда они с Руджеро и Галлиотто притащились в тот сарай, ей тоже было не все равно. И его давно уже не встречали после боя с таким искренним беспокойством. Впрочем, никакие женщины давно уже ничего не знали о его, Фальку, обычной жизни. Об обычной и она не знает, конечно, но зато видит его с разных сторон в этом их странном путешествии. Невероятная женщина. Ее дарование безграничны, как море. Ее сердце доброе, как великое солнце, а ее взгляды, как крепкий, насыщенный арро. О ее губах и прочим сейчас не будем, пока не стоит. За то время, что они добрались из полю до сюда, она показала себя, кроме того, что он уже знал, еще и талантливым управленцем. Да и командир неплохой, как он подозревал, хоть сама и не сражается. И не надо ей сражаться, для этого он есть, и мальчишки. Вообще, этот жизненный вираж следовало рассматривать как награду от великого солнца, Только за какие заслуги ему такая награда? За самоуверенность, с которой он отправился в фару свататься? Или за смирение, с которым он принял все, что из-за того глупого сватовства на него свалилось? Потому что сейчас он понимал, не нужна ему никакая родовитая девица, а нужна эта странная чужеземка. Не зря же он подарил ей тот жемчуг, который не достался осуньте Марцео свадебным утром, потому что и утрата того не было. Она будет отличной парой, и фалька флотоводцу – И Фалько, кем бы он там ни был, потому что сейчас он никто, а для нее это как будто не имеет вообще никакого значения. Но для него, вы имеет. Он не может предложить ей ничего. Говорит себе, пока, сейчас это временное состояние, но только лишь одному великому солнцу ведомо, что их там ждет в конце пути. Сейчас у них есть это время, у него, у нее. Будет ли потом? Потому что в то утро в Кайне они вступили в область неизведанного. Фалько любил вступать первым туда, где до него никого не было. Но здесь, на пути и за кустами, поджидают вовсе не туземцы и не дикие звери. Одна только вчерашняя схватка уже показала, что их может ждать дальше. У каждого есть какие-то страхи и сомнения, и если они навалятся со всех сторон, то даже самый стойкий может сломаться и побежать. И тут же будет пожран. Фалько не знал, в какой мере им повезло, что они вышли из того сражения без потерь, а в какой мере это их заслуга. Но как бы то ни было, они здесь, в дом не проберутся никакие твари и вообще, кажется, надо узнать про дежурство, догадались ли распределить. Потому что будет неправильным отплатить добрым хозяевам за гостеприимство нашествием всякой гадости на мирную гостиницу. Пока эти мысли копошились у Фалько в голове, он успел добраться до умывальни, сделать там все, что подобает, и вернуться обратно. Антонио успокоил. Брат Василио распределил дежурство, пока они дежурят Ружеру и Серафина, Но Руджеро уже на ногах и может, и просил, чтобы его на эту ночь считали. Еда господин Астальдо получил проникающую рану в грудь. К счастью, сердце и важные сосуды не задеты, но уже понемногу ходит, потому что госпожа Агнеса его успешно лечит. А сейчас он, Антонио, пойдет вниз за едой, ведь там божественно вкусные пироги. Пока Антонио ходил за теми самыми божественными пирогами, Фалько успел переодеться в чистое исподнее. Уже хорошо. А потом подумал, что сначала посидит немного, а потом уже пойдет вниз к людям и к Элизабетте. Но все оказалось лучше. Она пришла сама. С едой, с вином и с пирогами, необыкновенно милая, с присыпанным мукой виском. Мука-то откуда? Она села рядом и сама взяла его за руки и, смеясь, рассказывала, что пироги стряпали они с стилечкой. Да, теперь он будет их есть, даже если они несъедобны вовсе. Но у несъедобного не бывает такого потрясающе вкусного запаха. И ведь на высоте оказался не только запах. Мягкое тесто просто таяло во рту. Бульон от брата Джанфранко был очень к месту. После суток сна – то, что надо. А пироги отлично подошли вместо хлеба, особенно тот, который с капустой. А на корочку можно намазать масло, она правильно говорит, и запивать подогретым вином, которое ничуть не хуже, чем какой-то там чай. Что это еще за чай такой? Наверное, где-то есть. Надо, чтобы нашли и привезли. Для нее, раз любит. Да и попробовать. Вдруг не хуже Арру. Они пели вино из одного бокала, потому что она не догадалась взять второй. И болтали о том, как они тут все жили без него эти последние сутки. Что делали, о чем разговаривали. Она заверила, что никаких рассказов вчера не было, потому что без него неправильно. А он говорил, что, наверное, готов попробовать спуститься вниз, чтобы сегодня рассказ был. Она, опомнится в Кайне, начинала очень интересную историю о юноше-моряке, которого все предали и у которого не было богатого и влиятельного деда, чтобы помочь, и который угодил в королевскую темницу. И как там, в этой темнице, к нему прокопал подземный ход некий священник, и как они там дальше провели много лет в этой тюрьме, и священник, как ему и положено, учил молодого моряка всему тому, что узнал за жизнь сам, а потом взял и помер, но перед смертью успел рассказать о несметных сокровищах и где их искать. Было очень интересно, что там дальше». В жизни такой моряк просидел бы в тюрьме до седых волос и помер от какой-нибудь лихорадки, если бы она не настигла его раньше. А в книгах, как известно, бывает все, что вольно придумать автору. И они уже собирались пойти вниз, когда в комнату явился Астальдо. Он был бледен, как призрак, но ехиден и придирчив, как ядовитая змея. То есть это был настоящий Астальдо из плоти и крови, а никакая не темная тварь. «О, у вас тут весело, и не подумаешь, что ты сутки лежал без движения» сообщил он, закрыв за собой дверь. «Вам всю еду тоже сервировали с доставкой, и если вам не было весело ее есть, то это ваша печаль». «Ого, добрая Элизабетта умеет быть злопамятной, она так и не простила нашего друга». «Благодарю вас за вкуснейшие пироги, госпожа Элизабетта». Астальдо кротко снес выпад и даже слегка поклонился. «Когда мы вернемся в фару я попрошу вас обучить моего повара этому рецепту». «Это наш фамильный рецепт», сообщила Элизабетта. А насчет повара решим на месте, когда и если все мы там окажемся». «Вот об этом-то я и пришел говорить». Он сдвинул посуду на край лавки, сел напротив них и достал уже знакомую всем карту. Элизабетта тяжело вздохнула. Кажется, немного напоказ. Фалько взял ее руку, погладил ладонь. «Не надо так печалиться, хорошая моя. Я сделаю все без боли. А что ты чувствуешь, оказавшись на этом месте, так о том мне не дано узнать никогда». И, может быть, оно и к лучшему, потому что я бы этого просто не вынес». Капля крови упала на карту. Карта преобразилась, как это с ней обычно происходит в таких случаях, и показала две точки и варианты достижения цели. Красная точка – Кадонья. Зеленая точка – Фаро. Вот так. А кто-то был наивен и думал, что удастся больше туда не возвращаться. Астальдо переводил взгляд с Фальку на Элизабетту и обратно, а ему-то что, вернется с комфортом домой. «Интересно, где это в фаро можно хранить сокровища?» – нахмурился Астальдо. «Ты думаешь, мало мест в любой почерневшей, изгнившей от времени часовне, в любой беседке, в любой сокровищнице? А много ли их сокровищниц? Считай сам, у сияния есть, у света есть, у луча есть, ордена богаты, у некоторых могущественных семей есть и у великого герцога само собой». «Искать, не переискать». «Я надеюсь, искать под каждым камнем не придется». «Хорошо. Утром мы выезжаем в Фару. И у меня еще один вопрос к тебе». Астальдо убрал лишнее обозначения на карте и спрятал ее. «Тебе не попадался во время вашей прошлой ночевки мой мешок с вещами?» «О да, отлично. Даже не пришлось выдумывать никакого предлога. Сам начал нужный разговор». Фалько сжал руку Элизабетты Встал и вытащил из своего мешка тетрадь, которую они с таким интересом читали, позапрошлой выходит ночью. «Тебя интересует это?» «Ты что, трогал мои вещи?» Астальдо выхватил тетрадь и с ужасом на него смотрел. «Как топахнуло пахнуло! Ученик Астальдо тоже до дрожи не любил, когда трогали его вещи. И так от этого бесился, что в его вещах не рылся, только ленивый. Всем хотелось посмотреть, как он злится». «Я трогала ваши вещи!» «Очевидно, вы неплотно завязали узел, и они все вывалились наружу. Ваше счастье, что не во время скачки под дождем, ни под копыта и ни в грязь», – отчеканила Элизабетта. «Я убирала внутрь то, что высыпалось. Я нашла эту тетрадь. А потом мы с господином Фалько прочитали, что в ней написано». «И смотрит так, что если бы взглядом убивали, то лежать бы нашему Астальдо бездыханным». «Тебе не кажется, что можно было рассказать нам об этом?» – спросил Фалько, чтобы немного разрядить обстановку потому что Астальдо тоже умеет хорошо и правильно смотреть». «Не кажется», – отрезал он. «Тебе захотелось не меньше, чем императору Аврелиану, когда тот отправился завоевывать мир. Правда, у него ничего не вышло. Но до него мне дела нет, пусть покоится с миром. А вот до госпожи Элизабетты, до всех мальчишек, которых я чему-то тут учу, до добрых братьев Ордена, до девочки-тилечки и даже немного до госпожи Агнессы, потому что она лечила меня. Есть». И упокоить с миром всех этих людей по твоей глупости будет безумием. Может, ты уже вправду безумен и не понимаешь, куда мы зашли? Ладно, мы с тобой вдвоем, но остальные...» «Без нее ничего не будет», — глухо проговорила Астальдо, кивнув на Элизабетту. «Я рад, что ты это понимаешь. Она тут воплощает твою мечту, можно сказать. А тебе жаль рассказать ей, кто и когда искал эти дурацкие золотые финтифлюшки? Кому из нас ты не доверяешь?» Ей, которая нашла для тебя две части из трех, или мне, который защищает ее, остальных, да и тебя тоже разом с этими остальными. Вы теперь тоже знаете все, что знаю я, с этим ничего не поделать. И вы знаете, что третьей части никто не находил никогда, ни в Фаро, нигде. Значит, приедем туда, постановим это и разойдемся, а артефакты спрячем до лучших времен. В тот момент это казалось Фалько наилучшим выходом. Хорошо бы так, но третья часть существует, и мы или дойдем до нее, все, или так все погибнем в пути. Астальдо поднялся и вышел, не прощаясь. Он ведь даже не стал смотреть на последнюю находку, понял Фалько, а раньше бы первый прибежал и потребовал показать. Элизабетта зажмурилась и глубоко дышала. Фалько сел рядом, обнял ее и прижал к себе. Он не отпустит ее одну никуда, ни в Фару, ни в смерть. Вместе. Только вместе. А потом, может быть, еще будет ласковая волна и свежий ветер, и теплое солнце. И если все сокровища фару встанут между ними, и вот этим сокровищам придется подвинуться. Но если предстоящий путь и последнее испытание – это вообще все, что им осталось? В дверь тихонько заскреблись. «Госпожа Элизабетта, а сказка будет?» – спросили из-за двери в два голоса. «Кажется, отживание и тилечка». «Чтобы не думать о ерунде, надо занять себя чем-то другим», сказала элизабета и такой серьезной и решительной он ее еще не видел. «Пойдемте, господин Фалько, будем переключаться». Он поцеловал ей руку, и они встали и пошли. Что делать? Переключаться. Вот как это называется.